Глава тридцать седьмая. Пространство звезды и певец. Я какое-то время полежал в пыли и скоро понял, что замерзаю. Тогда я попробовал рассуждать. Подонок окам или просто сумасшедший, в принципе, неважно. Носители тайных знаний могут себе позволить неадекватное поведение. И что теперь? Жаловаться в монастырский совет? Можно было продолжить стучать в ворота или лезть через забор, но знакомство Акама с боевыми искусствами и его мрачная решимость заставляли подозревать, что это неверный путь. Идти обратно было невозможно. Я потерял Машу и прошел путь, по которому должен был пройти химик, совсем не для того, чтобы быть так б е з д а р н о посланным. Ну, конечно, сказал я себе, это же испытание. Акам просто хочет убедиться, что к нему пришел не случайный человек. Что ж имеет право? Конечно, я ему это докажу. Я встал, отряхнулся от пыли, оттащил рюкзак в сторону от дороги на чистую траву, вытащил спальный мешок и допил остатки воды. Ночь под открытым небом. Я посмотрел на звезды, нашел Кассиопею, о р и о н а Близнецов. В районе Близнецов горела яркая незнакомая звезда. Планета, подумал я с удовлетворением. Интересно, какая? Не Меркурия, не Венера, потому что Солнце давно село. Не Марс, потому что совсем не красная. Значит, Юпитер или Сатурн. Кто именно, даже я относительно подкованный сказать не могу. А любой образованный древний египтянин ответил бы на этот вопрос слету. Я стал раздумывать, почему древние народы, что греки, что египтяне, что халдеи, так увлекались астрономией, и решил, что от скуки. Взгляд не на чем остановить, задуматься не о чем. Каждый день одно и то же: монотонные дневные дела, однообразные развлечения, повторяющиеся изо дня в день разговоры, легенды, пересказываемые вечерами и те одинаковые из года в год и из поколения в поколение. И вид из окна сегодня такой же, как сто лет назад. Бедно и грязно. А тут наступает ночь, ты поднимаешь голову и дух захватывает. Красиво, чисто, ярко. Каждый день картина чуть-чуть меняется, но ты чувствуешь, что это не случайно, что в этом есть некая скрытая гармония, и начинаешь ее постигать. А потом выясняется, что эта гармония помогает рассчитывать календарь, что ее можно применить с пользой и для сельского хозяйства, и для праздников. Да и вообще отсчет времени великое дело для простых смертных людей, а без помощи ночного неба его вести невозможно. Что там написал Мандельштам про моего предка и т е з к у Под звездным небом бедуины, закрыв глаза и на коне, слагают вольные былины о смутно пережитом дне. Немного нужно для наитей, кто потерял в песке колчан? Кто выменял коня? Событий рассеивается туман. И если подлинно поется и полной грудью наконец, все исчезает, остается пространство, звезды и певец. Я попытался абстрагироваться от небесного волшебства, закрыл глаза и стал вспоминать, какие звезды в параллельном мире. Получалось, что их там вроде бы вообще нет. Открыл глаза и снова посмотрел на небо. На всякий случай, чтобы не зачароваться картиной ночного неба, я повернулся на бок. Завтра, подумал я, если Акам меня не пустит, надо будет построить шалаш. А то от этих звезд и вправду с ума можно сойти. И немедленно уснул. Под лежачий камень вода не течет. Я проснулся от того, что очень замерз. полежал немного в спальнике, упершись взглядом в соседнюю сосну и размышляя о том, что и когда я буду есть. В поисках ответа на этот вопрос я вылез из спальника и осмотрелся. Сказать, что вокруг было красиво, было бы враньем. Вокруг было божественно: темно-зеленые горы, серые клочья тумана и небо, неописуемое. Я спустился к ручью, чтобы умыться и еще раз о г л я д е т ь эту красоту умытыми глазами. Вода была ледяная. Я кое-как почистил зубы и даже облился этой водой в надежде, что вышибу клин клином. Вернувшись к своим шмоткам, я позавтракал остатками еды. Ворота монастыря были наглухо закрыты, из за стен не доносилось ни звука. Я подумал, что если останусь здесь надолго, то без еды какое-то время продержусь. Воды хватает. Но нужен огонь. Через полчаса с помощью почти игрушечного топорика я создал необходимый запас дров, развел костер и окончательно согрелся. Я начал входить во вкус робинзонады и решил сделать себе шалаш. Срубив несколько жердей, я составил их в конус и накрыл этот конус лапником в несколько слоев. Потом нарубил еще лапник и устроил себе в шалаше вполне пригодный для сна пол. Я сел у огня и задумался. Как все-таки в этих условиях, далеко не экстремальных, можно добыть еду? Сделать деревянные гарпуны и попытаться наловить рыбы? В этом ручье рыбы явно нет. а Река километрах в двадцати. Может, сделать лук и стрелы и пойти на стрелять уток? А из чего я сделаю тетиву? Нет, лук слишком высокая технология для меня. Но лук не нужен. Можно сделать п р о щ у и пытаться сбивать уток камнями. Я огляделся. Уток вроде не было, как и других птиц. Имена обманчивы, или сезон не наступил. Может пойти собрать грибов, или ягод, или каких-нибудь съедобных корней? Нет. Во-первых, хрен чего найдешь, во-вторых, если и найдешь, то отравишься. Лучше не шутить. Не даром первым шагом цивилизованного человека была культивация домашних растений, но на культивацию времени не было. Ладно, п о д л е ж а ч и й камень вода не течет. Надо прогуляться, может гнездо какое найдется. А я и ч н и ц а на камнях о т о в и д ь с о блазнительна? о Может дикие пчелы? Или все-таки грибы? Лягушки в конце концов. И ч е м я не француз. Есть, т о хочется. Хотя, конечно, монахи вегетарианцы. И лягушачие трупы вокруг моего шалаша не помогут мне найти взаимопонимание с аборигенами. Солнце начало клониться к одной из сопок. Я решил прогуляться вокруг монастыря. Обойти его не получилось. Южная часть стены заканчивалась отвесной скалой. Я вернулся внимательно оглядываясь по сторонам с целью найти что-нибудь съедобное и чувствуя, как вместо того, чтобы достичь высот просветления, о с т а н о в л ю с ь варваром. Так и до людоедства недалеко. Не было ничего съедобного: ни диких бобов, ни диких пчел, ни диких уток. сосредоточенно размышляя о превратностях судьбы и н е б и б л е й с к о й значимости пищи, я вернулся к шалашу. Мы с ними еще поговорим. Там меня ждал приятный сюрприз. У почти погашшего костра стояла довольно большая миска с рисом и бобами. Отлично, сказал я, немедленно соорудил из веток п а л о ч к и для еды и опустошил миску. Потом, чтобы понравиться служителям культа, спустился к ручью и вымыл ее. А раз они не хотят, чтобы я умер с голоду, значит, мы еще с ними поговорим. Этот жизнерадостный тезис появился у меня после того, как огонь в костре разгорелся. Я смотрел на пламя и думал. Я думал о том, почему к е м а т е в и его последователи так и не смогли захватить и подчинить себе Дальний Восток. И пытался представить, что именно химик рассчитывал услышать атака м а п р о х а т о в чтобы избежать смерти или чтобы победить в схватке с ними. Никаких мыслей в голову не приходило, кроме появившегося вчера вопроса о звездах в параллельном мире. Не может же их не быть. Так ничего и не решив, я сходил к ручью умыться и пошел в шалаш спать. Свободные мысли. Пятнадцать дней. Я это точно знал, потому что уже со второго дня делал зарубки, как Робинзон. В отличие от древних народов, я не знал астрономию настолько хорошо, чтобы отсчитывать дни по движению планет. И каждый день со мной происходило одно и то же, с очень небольшими нюансами. Я научился стирать вещи в ледяной воде ручья и даже заставил себя каждый день в этой ледяной воде ополаскиваться. Вместо туалетной бумаги я использовал листья. Нашел какие-то ягоды, похожие на голубику. Они оказались съедобными. Наверное, они должны были спасти меня о т а в и т а м и н о з а Я вдруг понял, что впервые обрел настоящую свободу. В свободное время я мог делать абсолютно что хотел, никаких обязательств, звонков, сообщений и писем требующих ответа. Поэтому я предавался самым разнообразным размышлениям. В частности, мне пришло в голову, что из моей идеи о самонастраиваемых книгах может получиться неплохой стартап. В самом деле, интерактивность существует в нашей цивилизации уже три десятка лет. А интерактивные книги так толком и не появились. И ясно почему? Потому что до сих пор и н т е р а к т и в н о й считалась книга, где читатель сам выбирает, как будут развиваться события, а писатель заботливо предлагает несколько сценариев. А это полная фигня сразу по нескольким причинам. Во-первых, если даже бифуркация сюжета, где читатель делает свой выбор, происходит хотя бы в виде вариантов А и Б пять раз на книгу, то писателю надо написать 2 в пятой степени вариантов развития сюжета, то есть 32. Если траекторий будет 3, а, б и в, то писателю придется написать 3 в пятой степени, то есть 243 варианта. Это смешно и нереально. Писатель попытается эти сюжеты схлопнуть и свести максимум к трем-четырем, а это будет жульничество, которое быстро почувствуют и читатели, и критики. Во-вторых, для таких приколов уже давно существуют аркадные игры, и в литературе там особенно делать нечего. В-третьих, и это самое главное, читателю не хочется делать выбор, читая книгу. Он и так постоянно делает выбор по тому или иному поводу, и на работе, и дома. А читая книгу, он хочет узнать историю, одну историю, настоящую, истинную, если не в фактологическом, то в литературном смысле слова. А то, что писатель требует от него выбора, хотя должен делать этот выбор сам, профанирует эту самую главную цель читателя — знакомства с историей. Мой вариант интерактива, основанный на совершенно естественном процессе пролистывания скучных для читателя кусков, будь то фикшн или нонфикшн, сулил, как мне казалось, большой потенциал. Понятно, что эти настройки были применимы в основном к электронным и аудиокнигам, но что с того? Их число быстро растет. Как именно, то есть на основании чего настраивать книгу, мне было совершенно понятно. Через короткое анкетирование читателя или просто через его профиль с предпочтениями. Да мало ли вариантов настройки. Версия «Войны и мира» для мальчиков – много войны. Версия для девочек – мало войны, много любви и романтики. Квентин Тарантино предлагает свою авторскую версию «Войны и мира» Льва Толстого. Во всех версиях князь Балконский, конечно же, получит ранение на Аустерлице и увидит синее небо. Но в версии для мальчиков это будет в подробном описании боя: первая колонна марширует, вторая колонна марширует, а в версии девочек с гораздо меньшими подробностями боя, крови, р а с т е р з а н н ы х внутренностей. А сюжет книги во всех вариантах останется неизменным. Я подумал, что внедрение самонастройки с удалением длинных и скучных кусков, которые сегодня приходится пролистывать, Позволит резко увеличить читаемость книг. и з д а т е л я м идея должна понравиться. Особенно клёвая эта штука будет работать для нон-фикшн. Авторы, особенно трепетные и амбициозные, конечно, не будут в восторге, но и их можно убедить, что аудитория их книг заметно вырастет. Не каждый сегодня способен прочесть «Щегла Донны Тарт». В самонастраиваемом варианте число этих людей существенно увеличится. А как быть с консервативными читателями? Ну, для них, разумеется, должна остаться опция читать текст целиком без всякой самонастройки. Засада на кормильца. Мысли о будущем стартапе в окружении волшебных гор заметно скрашивали мое уединение. Тем не менее, я начал скучать по людям. Сначала я начал скучать по живым людям, по Маше в первую очередь. Я волновался, что обидел ее беременную, и никак не мог разобраться, простит она меня или нет. х а р а к т е р у Маши был твердый, если не сказать упрямый. У нее был ряд незыблемых принципов. Могла и не простить. А как тогда мне жить? А что ребенок? От этих мыслей я впадал в отчаяние. Потом я стал скучать по Моте и Антону, но с ними все было проще. Я верил в Антона и в то, что у нас получится вырвать м о т и ю из лап российской психиатрии. Неожиданно я вспомнил, что оказался здесь благодаря химику и понял, что единственный человек, по которому я скучаю по-настоящему, это химик. Мне все время слышался голос химика. Я разговаривал с ним обо всем на свете. Я отлично знал, что и как он ответит на любую мою фразу. Я помнил каждый интонационный оттенок его голоса. Все его любимые короткие фразы. Обычно мы говорили о пустяках. Иногда о книгах, сериалах и музыке. А один раз я попытался говорить с ним о хатах. Но от этого разговора умный и добрый химик как-то смутился и растерялся, не смог даже отшутиться. Как ты умер? спросил я его в конце этого. Неужели к тебе в постель пустили эту двухголовую змею и она тебя укусила? Да хрен его знает, ответил он. Я сам офигел. От этого разговора мне стало плохо. Мне захотелось поговорить с каким-нибудь живым человеком. Тем более, что я так и не смог сказать двух слов даже монаху, который приносил мне пищу. Это был не мощный о к а м Это был худой, тонкий, трепетный мальчик, вероятно, послушник. Он одевался в длинный коричневый халат с капюшоном, а на ногах у него были соломенные ботинки, напоминавшие лапти. Пока я был у Шалаша, он не появлялся. Стоило мне отойти хотя бы на пятнадцать минут, так чтобы из монастыря меня было не видно, и по возвращении я обнаруживал деревянную миску с рисом, бобами и тофу, заправленными какими-то специями. Никакого мяса, разумеется. На шестнадцатый день я устроил своему кормильцу засаду прямо у Шалаша. Я сделал вид, что ушел на очередную прогулку, а сам незаметно вернулся, так чтобы меня не было видно из за стены, залег в соседние кусты. Я лежал в кустах и ждал примерно четверть часа. Затем открылись ворота и из них вышел послушник. Когда он приблизился, я решил, что пора идти в атаку. Привет, сказал я ему, как ни в чем не бывало, вылезая из кустов. Привет, мне нужна твоя помощь. Для убедительности я помахал рукой. Монах посмотрел на меня, улыбнулся, сказал что-то по японски, поставил миску и собрался уходить. Стой, воскликнул я. Мне нужен Акам, понимаешь? Акам, Ригато, ко ни ч е в а Скажи Акаму, что он мне очень нужен, хорошо? Монах покачал головой, сказал что-то успокаивающее и пошел обратно. Ах ты черт упрямый! Осквернил я упоминанием дьявола святое место. Да как же мне до тебя достучаться? Письмо что ли тебе написать? Инструмент победы. Я вспомнил про англоязычную брошюрку об о к а м х выданную мне в с а п о р а Она валялась у меня в рюкзаке, я прочел ее еще в первые дни. Там не было ничего особенного. Единственная достойная мысль из нее звучала так: следует рассматривать личность противника не только как мишень, но и как инструмент победы. Я попытался сконцентрироваться на ней и понять, что она означает и что из нее следует. Получалось, что надо не противопоставлять силе противника собственную силу, но пользоваться им и его силой, обращая ее против него самого. Это соответствовало принципам борьбы дзюдо, когда тянут, толкай, когда толкают т е н и Мне всегда казалось, что абстрактные советы подобного рода, типа используйте противника как инструмент победы, напоминают совет совы, порекомендовавшей мышам превратиться в ежиков, объяснив, что она отвечает в лесу только за стратегию. Я совершенно не был уверен, что такой совет стоил расставания с Машей и может помочь в борьбе с тайными обществами. Мне по заре з был нужен Накама недурацкая брошюрка. Я решил попытаться проверить этот совет прямо сейчас. а к а м уже стал моим явным противником, но я не представлял, как его использовать в качестве инструмента победы. Однако брошюрку точно можно было использовать как бумагу. Ручки у меня с собой не было. но я изготовил из сажи подобие чернил и написал острой палочкой на пустом месте I need to talk, после чего положил бумагу в миску, которую монах должен был унести в обмен на новую миску с бабами и рисом. Монах так и сделал. Весь вечер я провел в ожидании ответа. Мне казалось, что он обязательно последует, не завтра так после завтра, на худой конец через неделю. Не зимовать же мне в шалаше. На следующий день уже подходя к шалашу, я знал, что ответ пришел. В миске лежала моя же брошюрка. Я набросился на нее, как коршун на дикую утку. Прямо под моей надписью, которую я с таким каллиграфическим трудом вывел сажей, было написано обычной шариковой ручкой "No need". Но самое страшное б ы л не письменный отказ, а то, что миска обычно наполненная рисом была пуста. У меня в голове возникло два варианта действий. Первый – пойти настрелять из рогатки лягушек на е с ц е и уйти, добраться до цивилизации и связаться с Антоном. Второй вариант – встать и уйти голодным. Первый вариант был круче, но есть лягушек я не хотел, просто не хотел и все. Обстановка не располагала, да и настроение было не лягушачье и не охотничье, поэтому я сказал в сторону монастыря сухое оригато. Наспех побросал вещи в рюкзак и пошел прочь. Я еще надеялся, что меня догонят и предложат вернуться, но в погоню за мной никто не бросился, хотя через час ходьбы я на этот случай сделал получасовой привал. Тут мне стало обидно, мне стало горько. С дзенским монастырем получилось не хорошо. Тело изнутри п о д т а ч и в а л а какая-то экзистенциальная пустота, ну и есть, конечно, хотелось. Я поднялся на ноги и поплелся дальше. Поздним вечером, почти ночью, я добрался до дороги и какая-то попутка подвезла меня до гостиницы в х а р а к а н а я Лысый хозяин не задал мне ни одного вопроса, но заботливо принес в номер роллы и чай. На следующее утро я взвалил на себя рюкзак и пошел пешком на центральную автобусную станцию. Автобус в Сапара отходил через десять минут. Я посмотрел на пик, за которым было гнездо дикой утки. Оно было все р о м тумане. Я покачал головой и нырнул в автобус. В Сапара завалившись в ту самую гостиницу, где меня так и не соблазнила девушка с драконом, я набрал номер Антона. Без Маши, но с музыкой. Полный облом, настоящий, каких не бывает. Ты можешь четко передать, что тебе написал Акам? Четче не бывает. На мое I need to talk он ответил No need. А что он тебе сказал при первой встрече? Первой, между прочим, е д и н с т в е н н ы й Сказал Факов, you know everything. Да, сказал Антон голосом опытного патологоанатома. Не так плохо, не так плохо. Я сдержался. Мрачно напомнил анекдот, где профессор утром во время обхода спрашивает дежурного врача, а что больной перед смертью потел? Потел, профессор. Хорошо, очень хорошо. вежливо выслушал предложение Антона встретиться в Вероне, записал телефон турфирмы, которая уже завтра обещала поставить шенгенскую визу в мой липовый паспорт, и даже не послала н т о н а когда он сказал, что за несколько свободных дней, которые у меня образуются, мне было бы неплохо перевести тот латинский текст, который нам переслали из Ватикана, потому что у него, Антона, буквально вчера дошли до этого текста руки, и он, Антон, с удивлением увидел там наше любимое число, правда в сокращенной форме, два два два четыре шесть один два. Без пятнадцати. Я тут же вспомнил, что копты тоже про пятнадцать ничего сказать не могли. Так что не мог бы я, известный латинист, приехать в Верону за несколько дней до Антона и перевести этот текст. Он, слава богу, уже конвертирован из рукописи в текстовый файл, так что могу переводить готовыми кусками с помощью Google Переводчика и онлайновых словарей. А зачем тебе нужен я, если есть Google Переводчик? С латыни он переводит ужасно, у него толковой базы нет. И потом в латыни же п о д е ж и везде и у глаголов личные окончания, если просто загнать текст, получается бред какой-то. Я мог, я уже мог все. Я коротко пообещал Антону связаться с ним, когда доберусь до Вероны, если доберусь. В какой форме тебе нужен перевод? Хм, текст длинный, много букв, так что давай тезисы, конспект. Да плевать на самом деле, хоть пьесу из него сделай, хоть поэму. Главное понять, что там говорится про число Ипрохатов. Хорошо, я сделаю тебе новеллу, готическую. Ты не обиделся? За что? За то, что от меня ушла Маша и что меня послала Кам? Если бы я и обиделся, то на себя. Но на себя я давно привык не обижаться. Зачем выяснять отношения с близким человеком, особенно когда это грозит сильным скандалом? Чтобы хоть как-то утешиться, я скачал на телефон сразу двадцать альбомов самой разной музыки, от джаза до фолка, через рок и все его производные. Буду медитировать в самолетах. Жизнь продолжалась, без Маши, но с музыкой. The most medieval hotel in this fucking town. Два авиарейса с а п о р а Токио и Токио Милан и поезд Милан Верона. Не оставили по себе никакой памяти. Несмотря на то, что я в дороге был пьян до полного о с т е к л е н е н и я я не потерял ни паспорт, ни деньги, ни билеты. Вот что значит привычка. А я думал, горный воздух поможет мне бросить пить. Из-за неожиданного алкогольного отравления я не заказал себе отель, но решил, что в т у р и с т и ч е с к о й Вероне проблем с этим быть не должно. Перемещаясь по Вероне на такси в тяжелом похмельном полусне. Я неожиданно открыл глаза и тут же наткнулся на ночной бар с названием непорочная Джульетта. Я подумал, что надо бы запомнить название, и снова заснул. Это самая средневековая гостиница, сэр, разбудил меня таксист. Вам помочь с вещами? Что? – прохрипел я, пытаясь разомкнуть с л е п а ю щ и е с я глаза. Вы сказали отвезти вас в самую средневековую гостиницу in this fucking town, сэр. Я так и сделал. А, сказал я понемногу приходя в себя. Это же Верона. Спасибо. Ужас. Круто. Да. У вас ж е тут Катул родился. И Киево играет. Как там дела у Киево? Голос у меня был не очень. Вчера мы выиграли у Ладца СР 2-0. Вы любите к а л ь ц и Футбол. Еще как. Катула и Серюа. и Уэлком т o в е р а н a сэр. Не забудьте свой рюкзак. Конец тридцать седьмой главы.